Ответил просил ее подождать, пока он подойдет. Потом побежал вниз по ступеням к лодке и вернулся с мешком, которым была провизия, принесенная из с корабля. Затем он вновь откликнул жену. Потом подошел к большому камню, который он мне показывал, опорожнил мешок, разложил все на камне, каждую вещь по отдельности, а сам отошел в сторонку. Жена вышла с маленьким мальчуганом, чтобы отнести вещи, а он кричал им, какой капитан, что прислал, и в конце концов добавил. «Все это Бог послал! Его и благодари!» Когда бедная женщина все собрала, оказалось, что она слишком слаба, чтобы отнести все это за раз. Хотя мес был и невелик. Когда она вынула сухари, что лежали в небольшой сумке, и оставила мальчика по их, пока она не вернется. «Послушай, а ты оставил ей четыре шиллинга, которые, я говорил, ты заработал за неделю!» «Конечно, конечно!» – ответила. «Вот увидишь, она сама подтвердит!» И он снова крикнул. «Рэйчел! Рэйчел!» Так ее звали. «Ты взяла деньги?» «Да!» Сказала она. «Сколько там было?» «Четыре шиллинга и серебряная монетка в четыре пенса!» «Хорошо! Да благословит вас всех Господь!» Сказал он и повернулся, чтобы идти. «Как не мог я сдержать слез, когда услышал историю этого человека?» «Так не мог я сдержать и своего желания воочию!» «Поэтому я клепну его!» «Послушай, друг, подойди-ка сюда, потому что я твердо верю, что ты здоров, и я могу рискнуть приблизиться к тебе». Вот я вытащу руку, которую до этого держал в кармане. «Вот, пойди, позови свою Рейчелу еще раз и дай ей эту малость. Господь никогда не покидает семью, когда так в него веруют». С этими словами я дал ему еще четыре шиллинга, попросил положить их на камень и снова позвать жену. «Никакими словами не опишешь благодарности бедняги, да и сам он мог ее выразить лишь потоками слез, струившихся по щекам». Он позвал жену и сказал, что Господь смягчил сердце случайного прохожего, и тот, услыхав об их положении, дал им все эти деньги, и гораздо больше, чем деньги, — сказал он ей. Женщина тоже жестово выразила свою признательность и нам, и Небу. Потом с радостью унесла приношение, что за весь этот год не потратил я денег лучшим образом». Потом спросил я беднягу, не добралась ли болезнь до Гринвича. Он сказал, что две недели назад заразы там точно не было, но с тех пор он боится, случаи заболевания были, но в той части города, что ближе к Деттпорскому мосту. Он же заезжал только к мяснику и Зеленщику, где он обычно покупает продукты, за которыми его посылают, и был предельно осмотрителем. Как же так случилось, что люди, которые заперлись на кораблях, не сделали необходимого запаса продуктов, Он ответил, что некоторые так и поступили, тогда как другие не уходили до тех пор на корабль, пока страх не заставил их на это решиться. А тогда было уже слишком поздно выходить и делать запасы провизии. «Он обслуживает два корабля», — он указал мне их, — «которые почти ничего не запаслись, кроме сухарей и пива. Ему приходится покупать для них все остальное». Я спросил, есть ли еще корабли, которые также уединились, как те, что я видел. Он сказал, «Да» на всем пространстве вверх по реке до Гринвича, включая Дайм, Каус и Все корабли, которые смогли уместиться, стоят посреди реки по четыре в ряд и на многих из них по несколько семей на борту. Я спросил, не коснулась ли их болезнь. Он ответил, что нет, за исключением двух-трех кораблей, обитатели которых не следили за моряками и разрешили им сходить на берег. Он сказал, что приятно посмотреть, как выстроились корабли вверх по заводе. Когда же он сообщил, что собирается отпыть гримич, как только начнется прилив? Я спросил, не возьмет ли он меня с собой туда и обратно, потому что мне страшно хочется посмотреть, как выстроились на реке корабли, о чем он сам говорил. Он отвечал, что согласен, коли только я заверю его словом христианина и честного человека, что я не заразный. Я уверил его, что здоров, что Бог пока меня миловал, то живой я в Не в силах доли сидеть заперти, я решился пойти сюда» чтобы прогуляться по свежему воздуху, и что в доме у меня тоже нет никакой заразы. Ну что ж, сэр, раз вы настолько пожалели меня и мое бедное семейство, что пожертвовали нам деньги, едва ли вы будете так безжалостны, чтоб сесть ко мне в лодку, если вы больны. Ведь тем самым вы убьете меня и погубите всю мою семью. Бедняга столь растрогал меня заботой и любовью к своим близким, что я решил было вообще не ехать. Я сказал лучше смирю свое любопытство, чем доставлю ему и спокойствие. Хотя я убежден, что благодарение Творцу заразен не более тем новорожденный владенец. Но теперь уж он не хотел услышать о моем отказе. И чтобы убедить меня, что он мне доверяет, настойчиво убеждал меня ехать. Так что, когда начался прилив, я залез к нему в лодку, и он отвез меня в Гринвич. Пока он покупал то, что было ему заказано, я поднялся на вершину холма, у которого был расположен город, с восточной его стороны, так, чтобы открывалась века. Я увидел множество кораблей, стоящих рядами, по четыре в каждом. Иногда две-три таких линии во всю ширину реки. И это не только у самого города, между домами Рэдклиффа и Редлифа, на пространстве, которое жители называют заводью, но и вниз по реке, до самого мыса Лон То есть, насколько горы позволяли видеть. То есть, насколько горы позволяли видеть. Не могу точно сказать, сколько судов там было, но полагаю, что увидел несколько сотен парусов. И я не мог не одобрить их изобретательности, Ведь более 10 тысяч людей, связанных с морским делом, могли укрыться здесь от опасности заразы и жить в спокойствии и удовольствием. Я возвратился домой, вполне удовлетворенным своим путешествием и особенно моим новым знакомством. Радовала меня и мысль, что существуют такие прибежища для многих семей среди всеобщего опустошения. Кроме того, я обнаружил, что по мере того, как зараза распространялась, корабли, на которых укрывались целые семьи, отплывали все дальше от города. Пока, как мне сказали, некоторые просто не вышли в море и не переправились к таким портам и безопасным местам, до которых только смогли добраться. Но нельзя сказать, что все, кто обосновались таким образом на воде, на борту корабля, полностью оградили себя от заразы. Ведь многие умерли и были выброшены за борт, кто в громах, а кто и просто так. И люди видели, как их тела всплывают потом с приливом ниже по реке. Но, полагаю, могу с уверенностью сказать, что на корабли зараза попала лишь потому, что люди перебирались на них слишком поздно, оставаясь на берегу до тех пор, пока кто-нибудь из них не заражался. Хотя и сам, может быть, не знал об этом. Таким образом, болезнь не приходила на корабль, а кто-то просто приносил ее в себе саму. Либо это случалось на тех судах, которые, как сказал бедный лавочник, не успели запастись провизией и вынуждены были часто посылать на берег за всякого рода вещами или разрешить лодкам подплывать к ним с берега, и так незаметно им завозили заразу. Я здесь не могу не сделать нескольких замечаний о странном характере лондонцев, весьма способствовавшим бедствию. Чума началась, как я уже говорил, на другом конце города, а именно Лонг Эйкри, Друри и так далее, и приближалась к Сити очень медленно и постепенно». Приближение это почувствовалось в декабре, потом в феврале, потом в апреле, и каждый раз это были отдельные случаи. Затем болезнь затихла до мая, и даже на последние недели месяца было отмечено только 17 случаев, и все на другом конце города. И вот в это-то время, даже тогда, когда умирало более трех тысяч в неделю, жители Редрифа, Уоппинга и Редкрифа по обе стороны реки, и почти вся саутверская сторона все же продолжала держаться твердого убеждения, что их не постигнет испытание или, во всяком случае, пройдет стороной. Некоторые воображали, что их защищают пары вара, дегтя, а также масел, тревесные смолы и серы, сопутствующие корабельному ревеслу торговлю. Другие утверждали, что чума достигла наибольшей силы Веспинстрии и прихода к сент джайлс Сент-Эндрюс и прочих, и начнет спадать, прежде чем доберется до них. И это в какой-то мере было верно. Например, с 8 по 15 августа сент джайлс и Дефилдс, 242 человека, Криплгейт, 886, Степни, 197, Сент-Маргарит, Вермонтси, 24, Роттенхит, 3. Общее количество за неделю – 4030 человек. С 15 по 22 августа. Сент-Жайлс-Инде-Филдс и 175 человек. Криплсгейт, – 847. Степни, 273. Сент-Маргарит – Вермонси – 36. Ротор кит 2. Общее количество за неделю – 5319. НБ – Надо отметить, что цифра, указанная в приходу Степни, в то время относилась к той части пригорода, где степни примыкает к Шордичу. Теперь она именуется Спитлсфилд, и проходит плотную к шордическому церковному кладбищу. А в то время чума как раз начала спадать в сент -де и Дефилдс и криплс к Вишопсгейте и Шордича. Но и десяти человек в неделю не умирало от нее во всей той части прихода Степни, что включает Лаймхаус, Реккерскую дорогу. И то, что именуется приходами Шадвелл и Уоппинг, вплоть до Сент-Кэтрин около Тауэра. И так продолжалось до конца августа. Но жители Степни заплатили за это позднее, о чем я буду упоминать по ходу рассказа. Все это давало основание обитателям Редрифа и Уоппинга, Редклифа и Лаймхауса чувствовать себя в полной безопасности и тешить себя надеждой, что Чума уйдет их не коснувшись, так что они не позаботились переехать в местности или запереться в домах». Да что там, они и не помешляли об отъезде, а наоборот приглашали к себе друзей и родных из центра города. Многие действительно нашли убежище в этой части Лондона, как месте безопасном, которое, по их представлениям, Бог минует и не покарает, в отличие от остальных приходов. Вот почему, когда хворь все же настигла их, они были более растеряны, напуганы, неподготовлены, чем жители других мест». Ведь когда чума стала здесь по-настоящему смирепствовать, то есть в сентябре и октябре, уже нельзя было бежать в сельскую местность. Никто не решился бы подпустить к дому незнакомца. Не впускали их и в другие города. И, как мне говорили, некоторые из них, кто ушел в сторону Саррии, это направление не так охранялось и было более лесистым, чем другие окрестности Лондона. Особенно около Норвуда и приходов Кэмбервелл, Далидж и Лассен были найдены умершими с голоду в лесах и полях потому что, похоже, никто не решался помочь доведенным до отчаяния беднягам из страха заразиться. Результатом таких представлений среди жителей этой части города было в какой-то мере и то, что, как я уже говорил выше, им пришлось искать спасение на кораблях. И там, где это было сделано своевременно и обдуманно, где люди так запаслись провизией, что им не было нужды сходить на берег или подпускать к себе лодки, повторяю, в этих случаях пребывание на кораблях было самым надежным укрытием, Но беда заключалась в том, что многие бежали на корабли в панике, не запасшись даже хлебом. Кроме того, на кораблях иногда не было команды, чтобы отвести их подальше от берега, либо чтобы спустить лодку и отправиться вниз по реке за провизией. Туда, где ее можно было без риска купить. Такие часто страдали, заражаясь на борту корабля не менее, чем если бы оставались на суше. В то время как люди повогаче спасались на кораблях, бедняки забирались на баржи, Бедники забирались на баржи, лихтеры, смеки и рыболовные баркасы. Многие, особенно лодочники, жили в лодках, но им приходилось плохо и прежде всего лодочникам, потому что спускаясь на берег за провизией, да и чтобы заработать на жизнь, они подхватывали заразу, свирепствующую в их среде с прямо-таки опустошительной силой. Многие лодочники умирали в полном одиночестве в своих лодках, пути или под мостами, но так и оставались лежать ненайденными пока трупы не приходили в такое состояние, что к ним опасно было приблизиться. Поистине, беда людей, живших в портовой части города, были удручающие и заслуживали всяческого сочувствия. Но, увы, во время собственной безопасности так занимала каждого, что полностью вытесняла способность сочувствовать посторонним. Ведь у каждого стояла смерть за порогом, а у многих она уже посетила их семью, так что люди не знали, что делать и куда податься. Повторяю, это лишало людей способности сострадать. «Самосохранение стало наипервейшим законом. И дети бежали от родителей, когда те под тяжестью болезни. А в других местах, хотя и реже, родители бросали детей. Да что там, бывали жуткие случаи, особенно два из них, произошедших в течение недели, когда больные матери в состоянии бреда и умопомешательства убили собственных детей. Один такой случай произошел поблизости от моего дома. Бедная женщина так и не пришла в себя, чтобы осознать, какой грех она совершила и понести наказание». В этом не было ничего удивительного, ведь опасность близкой смерти убивала все чувство любви и заботы о других. Я говорю в целом, хотя было много примеров нерушимой любви, сострадания и чувства долга. Об этом я знаю по рассказам очевидцев, так что не отвечаю за верность подробностей. Прежде чем рассказать об одном из таких случаев, позвольте сперва упомянуть о том тяжелом положении, в котором в это бедственное время оказались беременные женщины. Ведь когда приходил срок рожать, и у них начинались схватки, некому было оказать им помощь. Большинство повивальных бабок перемерло, особенно те, что ходили за бедняками. А более известные акушеры уехали из города. Так что для бедной женщины, не располагающей большими деньгами, почти невозможно было найти повитуху. Те же, которых можно было нанять, оказывались, как правило, неумелыми и невежественными. Таким образом, невероятное число женщин оказалось в самом бедственном положении. Некоторые были загублены самонадеянностью и невежеством тех, кто брался ей помогать. Несметное количество детей было, можно сказать, убито теми же невеждами, оправдывавшими себя тем, что они якобы спасают мать ценой жизни ребенка. И во многих случаях погибали и мать, и дитя, особенно если мать уже была больна. Тогда никто не решался приблизиться к ней, и она погибала вместе с ребенком. Иногда мать погибала от чумы с наполовину вылезшим из ребенка или ребенком, соединенным с ней пуповиной. Некоторые умирали во время схваток, так и не разродившись, и случаев таких было столько, что и не засчитать. Кое-что, подтверждающее эти слова, проникло в официальные сводки смертности, хотя я далек от мысли, что там приведены точные данные. Под рубриками «Умершие в природах», «Выкидыши «Умершие в первые годы жизни», Возьмем недели, когда чума особенно свирепствовала и сравним их с неделями того же года, но еще до начала мора. Например, с 3 по 10 января умершие в природах 7, выкидыши 1, мертворожденные 13, с 10 по 17 умерших в природах 8, выкидыши 6, мертворожденных 11, с 17 по 24 Умерших в природах 9, выкидышей 5, мертворожденных 15. С 24 по 31, умерших в природах 3, выкидышей 2, мертворожденных 9. С 31 января по 7 января, умерших в природах 3, выкидышей 3, мертворожденных 8. С 7 по 14 января, умерших в природах 6, Выкидыши 2, Мертворожденных 11. С 14 по 21. Умерших в природах 5. Выкидыши 2. Мертворожденных 13. С 21 по 28. Умерших в природах 2. Выкидыши 2. Мертворожденных 10. С 28 февраля по 7 марта. Умерших в природах 5. Выкидыши 1. Мертворожденных 10. Всего умерших в природах 48 выкидыши 24, мертворожденных 100, с 1 по 8 августа, умерших природок природах 25, выкидыши 5, мертворожденных 11, с 8 по 15, умерших природок природах 23, выкидыши 6, мертворожденных 8, с 15 по 22, умерших природок природах 28, выкидыши 4, мертворожденных 4, с 22 по 29, Умерших природок 40, выкидыши 6. Мертворожденных 10. С 29 августа по 5 сентября. Умерших природок 38. Выкидыши 2. Мертворожденных 11. С 5 по 12 сентября. Умерших в природок 39. Выкидывайшие 23. С 12 по 19. Умерших в природок 42, выкидыши 5. Мертворожденных 17. С 19 по 26 умерших природок 42, выкидышей 6, мертворожденных 10. С 26 сентября по 3 октября умерших природок 14, выкидывшие 4, мертворожденных 9. В сумме умерших природок 291, выкидышей 61, мертворожденных 80. Учитывая разницу в этих двух таблицах, надо еще прибавить что по мнению тех, кто оставался в городе, население его за август-сентябрь уменьшилось более чем на две трети по сравнению с январем-февралем. Короче говоря, обычные цифры смертности по этим трем статьям, как мне говорили и как это было предшествующие годы, следующие. 1664 год. Умершие при родах. 189. Выкидыши мертворожденные. 458. 1647-1665 год. Умершие природок 625, выкидыши мертворожденные – 617. В сумме – 1242. Эта разница, как я уже говорил, будет значительно больше, если учесть общее количество людей. Я не утверждаю, что делал какие-либо точные подсчеты людей, проживающих в то время в городе, но по ходу рассказа я еще приведу вполне вероятные цифры. Сейчас же упомянул я об этом, лишь чтобы объяснить, в каком плачевном состоянии находились эти бедные женщины. О них можно было бы сказать слова Библии. «Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое бедствие будет на земле, и гнев на народ сей». Сам я не общался с этими семьями, где такое случалось, но крики несчастных были слышны на большом расстоянии. Но нам показали некоторые подсчеты. 291 женщина скончалась от родов за 9 недель, более 1 трети всех рожениц Обычно за такое же время умирало не более 84. Пусть читатель сам поразмыслит над этим соотношением. Несомненно, что те, кто кормили грудью, были в не менее бедственном положении. Наши сводки смертности почти не проливали на это света, но кое-что можно извлечь и из них. Более чем обычно, варили младенцев голодом кормилицы, но это еще полбеды. Уже когда умирали просто от отсутствия кормилицы. Мать и другие члены семьи погибали от чумы, а детей находили рядом с ними умирающими просто от голода». По-моему, несколько сот бедных беспомощных младенцев погибло только по этой причине. Другие умирали не с голоду, а были отравлены кормилицами. Да что там, если мать, сама кормившая людью заболевала, она отравляла собственное дитя, то есть заражала его через свое молоко даже прежде, чем сама узнавала, что заразно. И ребенок умирал в таких случаях раньше матери. Я не мог не сделать этого предупреждения на случай, если когда-нибудь городу придется вновь пережить такое же страшное бедствие». Все беременные, а также кормящие грудью, должны покинуть город, если только у них будет хоть какая-нибудь возможность это сделать, потому что их бедствия в случае болезни будут больше, чем у остальных. Я мог бы рассказать ужасающие истории о детях, тасущих грудь, уже умерших от теле и кормились, а в одной матери, живущей в моем приходе, которая, заметив, что ее ребенку не здоровится, послала за аптекарем». Мне говорили, что когда тот пришел, женщина кормила ребенка грудью и на вид была совершенно здорова. Но когда аптекарь подошел поближе, он заметил на ее груди, которую сосал ребенок, признаки болезни. Он был сильно напуган, но не желая пугать и бедную женщину, попросил передать ему ребенка. Когда он распеленал младенца и поднес его к свечке, то нашел признаки болезни и у него. Оба, и мать, и дитя, умерли, прежде чем аптеку успел вернуться домой и прислать предохраняющее средство отцу семейства, которому он сказал всю правду об их состоянии. Заразил ли ребенок мать или мать ребенка, неизвестно, хотя более вероятно последнее. Рассказывали также историю о ребенке, которого взяли домой от кормилицы, умершей от чумы. Нежная мать не отказалась принять его и крепко прижала к груди своего дитя. От чего и заразилась, да так и умерла» прижимая к груди мертвого уже ребенка. И самые твердокаментные сердца обливались бы кровью, наблюдая, как часто любящие матери ухаживали за своими детьми и даже умирали, заражаясь от них. Сами умирали, а дети, ради которых эти любящие сердца приносили себя в жертву, выздоравливали и спасались. Подобный случай был с торговцем в смитсфилде У него жена была беременна первым ребенком, и заболела она как раз, как поспело ей время рожать. Муж не мог найти ни бабки принять роды, ни сиделки ухаживать за ней, а двое слуг, которые были в доме, тут же сбежали. Он кидался как полоумный от дома к дому, но помощи нигде найти не мог. И самое большое, чего он добился, это что сторож, приставленный к одному из запертых домов, пообещал ему прислать к утру сиделку. Видняга, до смерти огорченный, вернулся домой, помогал, как умел жене, заменяя поветуху, принял мертвого ребенка. Жена же скончалась у него на руках часом позже. Он так и сидел до утра с мертвой женой на руках. Так и застал его сторож, когда пришел и привел, как обещал, сиделку. Они поднялись по лестнице. Дверь была либо вовсе не заперта, либо на щеколде. И нашли беднягу с мертвой женой на руках, столь сраженного горем, что он умер через несколько часов без каких-либо признаков болезни, а просто убитый, постигшим его несчастьем. Слышал я и о таких которые после смерти своих близких подали в отупление и в глубочайшую печаль. Особенно в одном человеке, столь сагбенным, постигшим его несчастьем, что голова его как бы вросла в плечи до такой степени, что макушка едва возвышалась над плечами. Он почти лишился голоса и рассудка. Голова склонилась вниз, к ключицам, и только другой человек мог руками приподнять ее. Этот бедняга так и не пришел в себя, а Кирилл еще около года и, наконец, умер. «Никогда не видали» чтобы он поднял глаза и осмысленно взглянул на что-нибудь. Я могу рассказать подобные истории лишь в общих чертах, так как невозможно было узнать все в подробностях, ведь семьи, о которых идет речь, иногда полностью вымирали. Но подобные картины были столь часты, что представали взгляду и слуху, стоило выйти на улицу, как я уже говорил. Да и легко рассказывать много историй, когда они почти ничем друг от друга не отличаются. Так как сейчас я рассказываю о времени, когда чума свирепствовала в восточной части города. О том, как люди долго воображали, что их минует напасть. И как они были напуганы, когда болезнь их настигла. Ведь она и правда предстала внезапно, как разбойник с большой дороги. Повторяю, рассказ об этом возвращает меня к тем троим беднягам, которые ушли из Уоппинга, куда глаза глядят. О них я уже упоминал выше. Один был пекарь, другой починщик корабельных парусов, а третий плотник – Все трое были из Уоппинга и его окрестностей. Я уже говорил, что спокойствие и видимость безопасности в этой части города были таковы, что ее жители, в отличие от других, не помышляли о отъезде, но похвалялись тем, что им опасность не угрожает. И вот многие из сити и из зараженных пригородов переехали в Уопинг, Редклифф, Лаймхаус, Поплар и другие безопасные места. И очень похоже на то, что именно это способствовало скорейшему приходу суда чумы. Так что, хотя я и сторонник того, чтобы люди уезжали из таких городов, как Лондон, при первых же признаках надвигающегося испытания, и чтобы все, кто имеет хоть какое-нибудь пристанище, воспользовались им и покинули город, и покинули город, но должен сказать, «Иногда все, иногда все, кто хочет уехать, уедет, но те, кто в городе, должны твердо оставаться на своих местах, а не перебираться из одного конца в город в другой, или из одной части его в соседнюю». Иначе они будут сеять вокруг себя несчастье и смерть, перенося чуму из дома в дом в самой своей одежде. Не потому ли нам и велели уничтожить всех кошек и собак, что эти домашние животные бегают из дома в дом с одной улицы на другую и могут разносить на шкурки и шерсти миазмы или заразные испарения от заболевших? И вот в самом начале мора, по совету врачей, было опубликовано распоряжение лорд и магистра что все собаки и кошки должны быть немедленно истреблены, И специальные люди были направлены для выполнения этого распоряжения. Просто невероятно, если верить их подсчетам, какое огромное количество этих животных было истреблено. Помнится, они называли 40 тысяч собак и в 5 раз больше кошек. Ветки дома обходился без кошки, а кое-где их было по 5-6 штук. Всевозможные ухищрения применялись и для того, чтобы уничтожить мышей и крыс» особенно последних, разбрасывали крысиные яд и другие вредоносные вещества, и великое множество крыс действительно уничтожили. Я часто размышлял о том, сколь неподготовленном состоянием оказалось все общество к началу этого бедствия, и сколько последовало всякого рода неразбивихи из-за отсутствия вовремя принятых мер и приготовлений, равно общественных и личных, а также о том, какое огромное количество людей погибло из тех, кто могли бы спастись, будь на милость Божья» если бы были приняты надлежащие шаги. Все это следует учесть грядущим поколениям. Но я еще скажу об этом позднее. Эта история в любой своей части содержит поучение. И поведение самих этих людей и некоторых из тех, кто был с ними связан, остается примером для подражания всем бедным людям, в случае, если подобные времена повторятся. Думаю, что это, даже если бы не было других причин, достаточное оправдание для рассказа. Пусть и не все детали в точности соответствуют в действительности. А двоих из них говорили, что они братья. Один – бывший солдат, а теперь пекарь. Другой – бывший моряк, а теперь починщик парусов. Третий был плотником. И вот однажды Джон, пекарь, говорит брату своему Томасу, починщику парусов. «Братец Том, что с нами будет? Чума все сильнее свирепствует и подбирается к этой части дома. Что же нам делать?» «По правде говоря, – сказал Том, – я и сам не знаю, что делать». «Ведь я понимаю, что когда чума доберется до Опинга, меня выставят из квартиры, которую я занимаю». И тут они принялись обсуждать, что их ожидают. Джон. «Выставят из квартиры, Том! Если так, то я не представляю, кто тебя пустит! Ведь люди сейчас так боятся посторонних, что квартиру нигде не снимешь!» Томас. «Видишь ли, те, у кого я квартирую, хорошие, сердечные люди и очень добры ко мне!» Но они говорят, что я ежедневно хожу на работу, а это становится опасно. Они поговаривают о том, чтобы запереться в доме и никого к себе не пускать. Джон. Что ж, они, конечно, правы, если уж они решили остаться в городе. Томас. Ну, я мог бы даже принять решение запереться вместе с ними. Ведь если не считать этого набора парусов, который заказал мне хозяин и который я уже заканчиваю, у меня, похоже, долго не будет работы». Сейчас торговля совсем захерела. Рабочие слуги везде лишаются мест. Так что, может быть, мне неплохо было бы запереться вместе с ними. Но не уверен, что они согласятся на это. Жон. «Так что ж ты тогда будешь делать, братец? А что делать мне? Ведь я почти в таком же тяжелом положении. Семья, где я квартирую, уехала из города. Все, кроме служанки. Да и та собирается на следующей неделе запереть дом и уехать. Да и та собирается на следующей неделе запереть дом и уехать». Так что меня выгонят на произвол судьбы еще раньше, чем тебя. Я решил уйти из города, не знаю только куда. Томас. Мы оба сваляли дурака, что сразу не ушли. Тогда мы могли бы отправиться куда угодно. А теперь идти некуда. Мы умрем с голоду, если покинем город. Нам не дадут пищи, не дадут даже за деньги. И не пустят города, а тем более в сельские дома. А тем более в сельские дома. Джун. Да у меня и денег-то почти нету. «Вот что хуже всего!» «Помас!» «Ну, в этом отношении вы как-нибудь перебились бы!» «У меня кое-что отложено, хотя и немного, но повторяю, по дорогам далеко не уйдешь!» «Я знаю двух-трех честных парней с нашей улицы, которые также вот хотели уйти из города!» «Но не то около Барнетта, не то около Уэдстона им пригрозили, что будут стрелять, если они попытаются двинуться дальше!» «Так что они вернулись и совсем пали духом!» «Ты рассуждаешь, как старый солдат, будто ты еще в Нидерландах. А ведь дело это серьезное. В такое время, как сейчас, люди имеют все основания подальше держаться от тех, за чье состояние здоровья не могут поручиться. И мы не должны их обирать». «Джун, что ты, брат? Ты не понял, о чем идет? И не понял наших намерений?» Я никого не хочу обирать, но если город, который встретится на моем пути, не будет разрешать мне проехать через него по общественной дороге и не будет позволять мне купить провизии на мои же деньги, значит, городу дано право уморить меня голодом, а такого быть не может. Томас. Но они же не запрещают тебе убраться в своясье. Значит, они не морят тебя голодом. Джон. Но тот город, который я уже миновал, подчинился тому правилу. Не позволят не вернуться обратно. Так что они таки заморят меня голодом до смерти, в конце концов. Кроме того, нет такого закона, чтобы запрещать человеку ехать куда ему угодно, Томас. Но придется испытать массу трудностей, припираясь с жителями в каждом городке, которые встретятся по дороге. Такое путешествие не для бедняка, особенно в наше время. Жун, ну что ж, брат, тогда наше положение самое скверное. Мы не можем ни остаться в городе, ни уйти. Я согласен с прокаженными из Самарии. Если останемся здесь, наверняка умрем. Я имею в виду наше с собой положение. Без собственного дома и без наемного жилья. По теперешним временам не поспишь на улице. Это все равно, что прямо забираться в погребальную телегу. Поэтому я и говорю, если мы останемся здесь, то наверняка умрем. А если уйдем, то нам не останется ничего другого, как умереть». Но я все же решил уходить. Томус. Ну, допустим, ты уйдешь. Куда ты направишься? И что станешь делать? Я бы охотно ушел вместе с тобой, если бы было куда. Но у нас нет ни знакомых, ни друзей. Здесь мы родились, здесь и умрем. Джон. Послушай, Том. Все королевство ведь тоже моя родина, как и этот город. Утверждать, что я не должен уходить из города, где я родился, если он заражен чумой, все равно, что сказать ты я не должен выходить из собственного дома, если в нем начался пожар. Я рожден в Англии и имею право жить в ней. Томас. Но ты же знаешь, что согласно английским законам, каждый бродяга может быть арестован и отправлен в место своего законного проживания. Джон, Почему меня сразу принимать за бродягу? Я просто хочу путешествовать и имею на это законные основания. Томас. На каких это законных основаниях будешь ты путешествовать, точнее передвигаться пешком? Их красивыми словами с толку не собьешь, Джун, разве уходить спасая собственную жизнь, незаконное основание? И разве они не понимают, что это правда? Не могут они сказать, что мы что-то скрываем. Томас, ну допустим, они нас пропустят! Куда мы пойдем? Джон, да куда угодно, лишь бы спасти свою жизнь. У нас будет время подумать, когда мы выйдем из этого города. Если я только выберусь из этого жуткого места, мне все равно куда идти. «Томас, мы доведены до крайности, не знаю, на что и решиться!» «Джон, что ж, Том, подумай еще немного!» Это было в середине июля. И хотя чума вышивала в западные и северные частях города, однако в Оппинге, как я уже говорил, в Редрифе, Редклифе, Лаймхаусе и Поплере, короче, в Бетфоре и Гримвиче и по обеим сторонам реки от Эрмитажа и вплоть до самого Блэквелла было совершенно спокойно». Никто еще не умер от чумы во всем приходе Сепни. Никто на южной стороне вайт теплской дороги, ни в одном из приходов. А ведь как раз тогда недельная сводка подсчитывала до тысячи человек. Братья встретились вновь только через две недели. И положение к этому времени несколько изменилось. Смертность достигла 2785 человек в неделю и продолжала расти, хотя обе стороны реки в нижней части не были заражены. Но к этому времени, когда Томас пришел к своему брату Джону, Пекарю, несколько человек уже умерло в Редрифе и 5-6 на Редкинской дороге. Томас был напуган и уже принял решение, так как его совершенно определенно предупредили, что через неделю ему придется покинуть комнату, которую он снимал. Его брат Джон находился в не менее бедственном положении, потому что у него вовсе не было жилья. Он с трудом уволил хозяина, у которого работал Пекарем, разрешить ему ночевать в сарайчике рядом с Пекарней где спал он на соломе, подложив под себя несколько мешков из-под сухарей и покрываясь такими же мешками. Теперь они порешили, видя, что работа кончается, а новых заработков не предвидится, что лучше уйти подальше от этой страшной заразы и, будучи рочительными хозяевами, намеревались жить на те сбережения, что у них имелись, а когда деньги выйдут, зарабатывать на жизнь любой работой, какая подвернется, и будь что будет». Пока они размышляли, как им наилучшим способом осуществить свое намерение, обнаружился еще один человек, хороший знакомый моряка, который, узнав о их планах, захотел присоединиться к ним, и вот они стали готовиться к отъезду. Оказалось, что сбережения у них неравные, А так как бывший моряк, самый богатый из них, был хромым и не мог рассчитывать много заработать в деревне, он согласился, что все их деньги пойдут в общую кассу. С условием, что и в дальнейшем все, что каждый из них заработает, неважно, больше или меньше других, будет также добавляться к общим деньгам. Они решили как можно меньше нагружать себя багажом, так как собирались идти поначалу пешком и отойти сразу подальше, так чтобы поскорее оказаться в безопасных местах. И сколько, и сколько же раз они совещались, прежде чем договориться о маршруте. Даже в утро события они не пришли еще к окончательным решениям. Наконец моряк сделал решающее замечание. «Во-первых...» сказал он. «Погода стоит жаркая, поэтому я за то, чтобы идти на север, дабы солнце не палило в лицо и не било в глаза, да ну, чтоб поменьше страдать от жары и духоты. И потом мне говорили, что вредно перегреваться, когда, вполне возможно, зараза живет в самом воздухе. Во-вторых, продолжал он, я за то, чтобы мы шли навстречу ветру, то есть, чтобы ветер не надувал воздух города нам в спину, когда мы двинемся в путь». Эти две предосторожности были одобрены. Их решили учесть, если только ветер будет не с юга, когда они двинутся на север. Потом высказался Рон, пекарь, который раньше был солдатом. «Прежде всего», — сказал он, — «так как там не удастся найти крова, будет трудновато ночевать на земле под открытым небом. и теплая погода, однако ночью может быть сыро, а у нас есть особое основание заботиться о здоровье в такое время. И поэтому, братец Штом, том, раз ты шьешь паруса, то мог бы с легкостью смастерить нам маленькую палатку». «Я буду разбирать ее на ночь, а потом собирать и кукиш всем гостиницам Англии. Если у нас будет хорошая палатка, мы прекрасно устроимся». Плотник не согласился с этим. «Да он готов хоть каждый вечер делать им домик с одним только топориком и молотком, без каких-либо других инструментов, и это будет ничуть не хуже палатки». солдаты Плотник некоторое время обсуждали этот вопрос, но в конце концов солдат остановился на палатке. Единственное неудобство заключалось в том, что ее надо было нести – И это сильно утяжеляло поклажу. А жара стояла страшная. Но солдату нежданно-негаданно выпало везение. И это сразу упростило дело. У хозяина, на которого он работал, тот занимался не только торговлей парусами, но и канатами. Имелась старая полудохлая кляча, проку от которой уже не было. И желая помочь парням, он отдал им лошадь, чтобы она несла их поклажу. А кроме того, за небольшую работу, отнявшую всего три дня, которую Джон сделал для него напоследок перед отбытием, Он отдал ему старый потертый парус от синги Вполне пригодны для хорошей палатки. Солдат показал, как ее раскроить, и вскоре под его руководством сделали палатку и снабдили ее необходимыми жердями и планками. Теперь все это было готово к путешествию, а именно, три человека, одна лошадь, одна палатка и одно ружье, так как солдат отказался ехать невооруженным. «Теперь он уже больше не пекарь, а военный», — сказал он. Лодник взял с собой небольшой чемодан с инструментами. Они могли пригодиться и для наемной работы, и им самим. Все деньги, какие у них были, сложили они вместе и отправились в путь. утро, вечер, как определил моряк при помощи карманного компаса, был северо-западный. Так они и направились, точнее старались придерживаться северо-западного направления. Но тут возникло одно затруднение. Они отправились с того конца опенинга, что был ближе к армитажу. А чума особенно свирепствовала теперь на севере города. Шордича и приходит к Риплгейт. так что они считали небезопасным приближаться к тем местам. Вот почему они двинулись к востоку по реткливской дороге до ретклив кросс и оставив слегка позади церковь Степни, и побаиваясь идти Рэдклифф-Кросс в сторону Уайлзенда, так как им пришлось бы проходить как раз мимо кладбища, а западный ветер дул, как назло, с той части города, где больше всего бушевала чума. Повторяю, вот почему, миновав Степни, избрали они окольный путь и направились к Клоплору и Бромли. Вышли на большую дорогу, как раз около Боу. Здесь сторож, охранявший мост Боу, должен был бы их допросить, но они вовремя сошли с дороги на утенькую тропинку, ведущую из Боу в избежав таким образом расспросов, и направились в Олдпорт. Констебли, похоже, не так строго относились к тем, кто просто проходил через город и не собирался там останавливаться, так что их не задержали. А боясь тоннадцать из-за которые недавно распространились, а именно, будто городская беднота, доведенная до отчаяния и оголодавшая за отсутствие заработков, а значит и хлеба, подняла смуту, вооружилась и собралась идти грабить близлежащие города. И вправо это звучало не так уж невероятно. Это, как я уже говорил, было только слухом и, слава богу, не оправдавшимся. Но несколько недель спустя все чуть было не стало реальностью, когда беднота, от обрушившихся на нее несчастье дошла до такого отчаянного состояния, что стоило огромного труда удержать ее от опустошительных набегов на поля и окрестности города. И, как я уже говорил, удержала ее не что иное, как сама чума. Она так свирепствовала и бушевала, что тысячные толпы отправились не в поля, а на кладбище. Ведь в приходах Кларкенвел, Кейплгейт, Бишепсгейт, Святого Гроба Господня и Шордич, то есть в тех местах, где поведение толпы было самым устрашающим, болезнь так разбушевалась, что даже тогда, до самого разгара болезни, на три первых недели августа, там погибло не менее 5361 человека. А в то время как районов Попинга, Редклифа, Ротерхита, как я уже говорил, чума почти не коснулась, а если и коснулась, то только слегка, словом, хотя, как уже и говорилось, меры, принятые лорд-мэром и мировыми судьями, Сильно способствовали тому, чтобы в и толпы не выливались в разбой и волнение. И бедные не начали, попросту говоря, грабить богатых. Повторяю, хотя все эти меры и сильно способствовали этому. Погребальные телеги пособились здесь еще лучше. Потому что, как я уже говорил, только в пяти приходах умерло за 20 дней более пяти тысяч. Так что вполне возможно, больных в это время было втрое больше. Некоторые выздоравливали. А огромное количество людей заболевало ежедневно и умирало лишь спустя какое-то время. Кроме того, позвольте заметить, эти сводки смертности показывали 5000 человек, но убежден, что можно было чуть ли не удвоить цифру. Не было никаких оснований доверять этим отчетам или полагать, что при этой неразберихе, которую которой я был свидетелем, они в состоянии указывать точные цифры. Но вернемся к моим путешественникам. Только здесь их опросили, но так как казалось, будто они пришли скорее из сельской местности, чем из Лондона, то отнеслись к ним благожелательно. С ними поговорили, разрешили зайти в трактир, где находились констебли-охранники, принесли еды и питья, что сильно освежило и подбодрило беглецов И тут им пришло на ум сказать, когда их будут спрашивать, что они идут не из Лондона, а из Эссекса. При помощи этого небольшого мошенничества они так расположили к себе констебли из Олдборда, что тот выдал им удостоверение, в котором значилось, что они следуют деревнями из Эссекса и не заходили в Лондон. Таковое удостоверение, хотя и неверное в части зачисления Лондона в это графство, было формально правильным, так как Опин и Редклиф не являлись ни частью Сити, ни его слободами. Это удостоверение, будучи предъявлено Констеблю в Комертоне, одном из поселков в приходе Хэкни, оказалось весьма полезным, так как на основании его они не только прошли дальше, но и получили удостоверение о состоянии здоровья, составленное по всей форме мировым судьей, который без труда выдал его по просьбе Констебля. Итак, они миновали далеко растянувшиеся, так как он состоял из нескольких самостоятельных деревень. Город Кэкни и продолжали свой путь, пока не дошли до ближайшей дороги на север, у макушки Стэнфордского колма. К этому времени они притомились. И вот у проселочной дороги из Кэкни, неподалеку от того места, где она подходит к вышепомянутой большой дороге, собрались они разбить палатку и остановиться на первый ночлег. Что они и сделали, найдя амбар или что-то в этом роде. Осмотрев его хорошенько и убедившись, что там никого нет, они разбили палатку, оперев ее в амбар. Сделали они это так потому, что ветер был очень сильный, а у них было мало опыта в такого рода ночевках, в установке палаток. Тут они и заснули. Но плотнику, человеку осмотрительному и угрюмому, недовольному, что они так спокойно расположились первую ночь, не спалось. И после безуспешных попыток заснуть, он решил подняться, взять ружье и стоять на часах, оберегая своих товарищей. И вот с ружьем в руках он стал прогуливаться вдоль амбара, который был расположен неподалеку от дороги и отделен от нее живой изгородью. Вскоре после того, как плотник встал на часы, он услышал шум приближавшихся людей. Казалось, целая толпа направляется прямо к амбару. Он не стал сразу тревожить товарищей, но через несколько минут шум так усилился, что пекарь окликнул его, спросив, что происходит, и сразу же сам поднялся. Третий, особенно уставший со своей хромоты, Продолжал лежать в палатке. Как им оказалось, люди, которых они слышали, шли прямо к амбару. Тогда один из наших путешественников крикнул, как солдат на посту. «Кто идет?» Люди не ответили сразу, но было слышно, что один сказал, обращаясь к кому-то сзади. «Увы, нас ждет полнейшее разочарование. Здесь уже расположились какие-то люди до нас. Амбар занят». Все остановились, похоже, в испуге. Их было человек 30, в том числе и женщины. Они стали совещаться, что делать. И по их разговору наши путешественники вскоре поняли, что перед ними бедные, доведенные до отчаяния люди, ищущие, какая они, крова и безопасности. Кроме того, нашим путешественникам не было нужды опасаться, что их потревожит, так как при первом же оклике кто идет, было слышно, как женщины испуганно закричали: Не приближайтесь к ним! О чем вы знаете? Может, у них чума? Потом один из мужчин произнес, «Давайте хотя бы поговорим с ними!» А женщины им ответили, «Нет, нет, ни в коем случае! Пока что нас Бог миловал! Давайте же не подвергать себя опасности, умоляю вас!» По этому разговору наши путешественники поняли, что перед ними хорошие, богобоязвенные люди, такие же, как и они, бежавшие ради спасения собственной жизни. Их это успокоило, и же он сказал своему товарищу-плотнику, «Давай-ка тех успокоим!» Я кликнул их. «Эй, добрые люди! Мы поняли из вашего разговора, что вы бежите от того же страшного врага, что и вы. Не бойтесь нас! Мы всего лишь трое бедняков! Если вы не заразны, никто вас тут не обидит! Мы не в самом амбаре, а в маленькой палатке, здесь, снаружи, и мы можем передвинуться! Нам ничего не стоит разбить свою палатку в любом другом месте!» После этого начался разговор между плотником, которого звали Ричард." Я один из новоприбывших, которого назвали Фордом. «А вы можете заверить нас, что вы здоровы, Ричард? Как раз мы и хотели сказать вам, что вы можете не волноваться и чувствовать себя в полной безопасности, но мы не хотим, чтобы у вас оставались сомнения, и поэтому, как я уже сказал, мы амбаром не пользовались и можем уйти отсюда, чтобы и вы, и мы могли быть в безопасности. Вы добры и великодушны, но если вы убеждены, что действительно здоровы и не распространяете заразу, Но зачем же нам заставлять вас искать другое место, когда уже вы расположились здесь? Похоже, устраивались-то ночлег. Мы с вашего разрешения войдем в амбар и ляжем спать, не тревожа вас. Ричард. Да, на вас больше, чем нас. Надеюсь, вы тоже здоровы. Ведь опасность представляем как мы для вас, так и вы для нас. Форт. Да будь благословенен Господь, охранявший доселе некоторых част своих». Какова будет наша дальнейшая судьба, мы не ведаем. Но пока что Господь нас хранил. Ричард, из какой части города вы пришли? Добралась ли чума до тех мест, где вы жили? Порт, увы, увы, она свиревствует самым жутким образом. А ни то вы никогда вы не сорвались с места. И похоже, в наших краях никто не переживет ее. Ричард, а откуда вы? Порт! большинство из Криплсгейтского прихода. Только один-двое из Кларкенвелла. И его части, что ближе к нам. Виссерт. А почему же вы раньше не ушли? Форт. Нас последнее время не было в городе. Мы держались все вместе, сколько могли. И жили в ближайшей к нам части из в старом заброшенном доме. Было у нас белье и кое-какие самые необходимые вещи. То, что нам удалось с собой прихватить. Но чума добралась и до Иллингтона. И соседний с нашим бедным жилищем дом был заперт, так как туда пришла зараза. И тут мы совсем напугались и ушли. Ричард, а куда вы идете? Порт? куда глаза глядят? Уповаем, что Господь не оставил тех, кто взывает к нему. На этом их разговор прекратился. Все подошли к амбару и не без труда залезли в него. В амбаре ничего не было, кроме сена, но и сена было вдоволь. И они прекрасно устроились на ночлег. Однако путешественники слышали, до того, как отойти ко сну, старый, который, похоже, был отцом одной из женщин, прочел вместе со всеми молитву, прося Господа благословить их и указать правильный путь. В это время года светала рано, и так как кричев плотник стоял на стаже первую часть ночи, то теперь его сменил Джон, солдат. Тут и он начал знакомиться с новоприбывшими. Когда те покинули Излингтон, они хотели продвигаться на север к Айгенту, но были остановлены в Половые и дальше их не пустили, так что они пробирались полями и холмами в восточном направлении, пока не вышли в Бордер-Ривер. Итак, обходя города, они оставили Хорнс не по левую руку, а Ньюнгтон по правую и подошли к большой дороге у Стэмфордского холма с противоположной стороны. А теперь они думали пересечь реку и болотами добираться до Эпинского леса, где надеялись устроиться на отдых. Похоже, они были не бедны, во всяком случае, не настолько бедны, чтобы сильно нуждаться. Короче, у них было достаточно, чтобы скромно прожить 2-3 месяца, а к тому времени, сказали они, есть надежда, что холода остановит заразу, или во всяком случае мор пойдет на убыль, исчерпав себя, хотя бы уж потому, что большинство перемрет и никого не будет заражать. Примерно такие же планы были у наших путешественников, только они были лучше экипированы и хотели идти дальше на север». Первая же компания не собиралась отходить от Лондона далее, чем на один день пути, так чтобы каждые 3-4 дня иметь сведения о том, что происходит в столице. Однако тут наши путешественники оказались неожиданно для себя в затруднительном положении, деловала -в, в лошади. Ведь для того, чтобы она несла на себе поклажу, они должны были держаться дороги, в то время как другая компания шла куда придется, через поля, независимо от того, была ли там дорога, тропинка или вовсе ничего». Не было у них необходимости проходить через города или приближаться к ним, разве что для того, чтобы закупить там провизию. А это им удавалось большим трудом, о чем упадет в в свое время. Наши же беглецы должны были держаться дороги. В противном случае они наносили в местности большой урон, ломали вы изгороди и калитки, топтали вы огороженные поля. А этого им вовсе не хотелось сделать. В то же время они были не прочь присоединиться к этой компании и разделить их участь. Посоветовавшись, они отвергли свой первоначальный план идти на север и решили все вместе отправиться в Эссекс. Так что поутру они сложили палатку, нагрузили лошадь и двинулись в путь все вместе. Не просто было им переправиться на другой берег. Лодочник у переправы боялся их вести, но после некоторых переговоров на расстоянии он согласился оставить им лодку в стороне от переправы, чтобы они могли ее воспользоваться. Когда они переправились, он указал им, где оставить лодку и сказал, что у него есть другая, которая приедет за этой. Однако сделал он это, кажется, по прошествии не менее восьми дней. Здесь, дав извозчику деньги вперед, они пополнили заказ провизии и питья. Он принес всю лодку и оставил там. Но, как я сказал, не раньше, чем получил деньги вперед. Наши же путешественники тем временем ломали голову, как переправить лошадь на другой берег» и трубка была слишком мала для нее. В конце концов, им придется снять с лошади всю поклажу и заставить ее переплыть реку. Переправившись через реку, путешественники пошли к лесу, но когда они достигли стола, жители этого городка, в отличие от других мест, не пустили их. Констебли, стоящие перед ним сторожа, заговорились с ними, держась на почтительном расстоянии. Пришлось давать все те же объяснения. Но это не помогло, так как две-три компании уже проходили здесь, а потом несколько человек в городе заболело. После чего к чужакам стали так дурно относиться в этой местности, хотя и вполне заслуженно, что около Брентвуда несколько человек умерло в полях. От болезни или просто от нужды и отчаяния никто не знал. Так что это вполне понятно, почему жители Уолтонстол стали так осторожничать и решили не принимать никого, о ком не знали точно, что они здоровы. Но когда Ричард Плотник и тот человек, который вел с ним переговоры, сказали, что это еще не повод перекрывать дороги и запрещать людям проходить через город, коли они просто хотят пройти по улицам, ничего больше не просят, и что, ежели жители боятся, они могут зайти в дома и запереть двери. Повторяю, когда они все это сказали, слушатели не высказывали ни радушия, ни враждебности, а просто продолжали заниматься своим делом. Констебли и его приспешники все упрямствовали и ни о чем не хотели слышать. Пришлось вернуться к товарищам и держать совет, как быть дальше. Положение в целом сложилось неутешительное, и долгое время они не могли решить, что им делать. Наконец Джон, солдат и пекарь, подумав, сказали «Ладно, поручите дальнейшие переговоры мне». До тех пор он в переговорах не участвовал. Он поручил вечерну плотнику нарезать жердей и придать им, насколько возможно, форму ружей. И в скорости у него было уже 5-6 прекрасных пушкетов, которые издали вполне можно было принять за настоящее. Вокруг той части, где затвор, он приказал обмотать их всяким тряпьем, как делают солдаты в сырую погоду, чтобы предохранить затвор от ржавчины. Остальные должны были все это время сидеть под деревьями, по двое, по трое, на большом расстоянии друг от друга и разводить костры.